Глава десятая. Привет из тени. Не успела я дойти до ожидавшей меня у ворот коляски, как меня остановили едва уловимым прикосновением к плечу. На кончиках пальцев, предупреждающе, вспыхнули огненные искры, готовые в любой миг превратиться в полноценное боевое заклинание. «Остынь, это всего лишь я!» – прозвучал у меня на дух знакомый женский голос. Я резко обернулась, чем заслужила немного хитную улыбку. Такие мы нервные, хотя после встреч с Марьясой обычно именно такими и бывают. Леди Вит. Сегодня вся белоснежно-белая. Наверное, не успела еще переодеться после рабочего дня. И думаю, что на ночь она останется в этом. Как-то слишком приметно, на мой взгляд. Добрый вечер, поприветствовала я, пытаясь понять, как она вообще узнала, что сегодня я навещу Ба. Еще вчера я об этом даже не думала. Но и поймать она меня предпочла именно здесь, а не в институте. Хотя при тамошней защите, да уж, у Марьясы легче. — Кстати, а ты не спешишь отчитываться, моя маленькая тенька? — почти пропела моя собеседница, подхватывая меня под локоть. Так мы и пошли к воротам. — У меня не было возможности с вами связаться, — мрачно напомнила я, отчего-то чувствуя себя птичкой, попавшей лапой лапы старому матерому коту. — А ты и не пыталась? — Заперлась на охраняемой территории института и никуда особо не высовывалась. Даже на свадьбе герцога Арвиша умудрилась все время быть не просто на виду, а в толпе гостей. Да уж, с такой точки зрения я и правда вела себя не очень профессионально. Но, если честно, у меня и без того проблем хватает, а тень их лишь умножит. Обреченно вздохнув, я перевела взгляд на свою спутницу. Судя по всему, в ближайшее время отцепляться от меня она не собирается. Но это было именно мое решение и мое желание. А значит, сама виновата. Извините, не подумала. Догадываюсь, какая именно причина тебя так беспокоила, что ты носилась по столице, словно осой в одно интересное место ужаленное. Понимающе усмехнулась леди Вит, но сразу же перешла к делу. Кстати, ты еще помнишь, что задолжала мне отчет? Желательно поподробнее, с указанием того средства, в котором ты нейтрализовала всех верных лиренок-консерваторов. — А то вы не в курсе, — буркнула я, уверенная в том, что уж об этом свойстве моего дара осведомлены уже абсолютно все. — Не в курсе. Вернее, слухи разные ходят, но меня интересует достоверная информация из первых рук, — сказала она, подводя меня к ожидающей коляске. Возница недоуменно глянула на мою спутницу но смолчал. Какая разница, одну девицу везти или двух? Верно? — Садись, — велела мне Вид. Покажу тебе одно милое местечко, о котором мало кто осведомлен. Там и поговорим. Мне оставалось лишь молчать и соглашаться. Да и не мешало бы мне развеяться, а то действительно, только и делаю, что думаю, так и в депрессию впасть недолго. До нужного места мы добрались быстро, а потому особо продрогнуть я не успела. Войдя в таверну с интересной вывеской, как у дракона за пазухой, я сразу огляделась. Обычно заведения подобного рода я не посещала, предпочитая всевозможные кафе и рестораны золотого города. Но здесь было вроде бы не так уж и плохо. По крайней мере, отдыхающие здесь личности не вызывали у меня неприятие или отвращения, как нередко бывало в заведениях классом пониже. Устраивайся где хочешь, а я пока кое с кем переговорю бросила леди Вит и уверенно направилась к трактирщику. Им оказался очень высокий и худой черневый мужчина неопределенных кровей. На главу теней он поглядывал настороженно, но без неприятия. Они явно были давно знакомы, но это знакомство не предполагало никакой иной основы, кроме деловых отношений. Устроившись за свободным столиком, я приготовилась ждать свое непосредственное начальство в лице леди Вит. К счастью, надолго задерживаться у стойки она не стала, вернувшись ко мне с огромной кружкой темного пива. Я недоуменно посмотрела на пенный напиток. В высшем свете его не особо жаловали. Леди Витт, поймав мой взгляд, заговорщицки подмигнула и пояснила. «Да, мне привычка. Я здесь пиво пила еще до встречи с Карлом». Ее слова не дали ответа на мои вопросы, скорее создали новые. Она улыбнулась еще шире, явно забавляясь произведенным эффектом. Я не всегда была главой тайной стражи Крис. Зато Карл так врос в этот свой МП, что порой я начинаю верить, что он был его главой уже в миг зарождения этого мира. Я невольно улыбнулась. Мне нравилось, с какой теплотой в голосе она говорила о своем муже. И часто доводится встречать такое. А кем вы были до того, как стать главной тенью? О, тенью я и была. Заметно повеселев, сообщила она. Только тенью, ночной и далеко не такой законопослушной, как сейчас. Собственно, так я и познакомилась с Карлом. Он поставил своей целью поймать неуловимую воровку, обчистившую его сейф в главном управлении. Я от Карла пять лет бегала. Правда, это не мешало мне периодически появляться в его жизни и проводить, скажем так, весьма интересные ночи. И думаю, бегала бы до сих пор, если бы однажды он не подлил мне в вино снотворное и не привязал мою бечувственную тушку к кровати. Сама понимаешь, когда тебе предлагают либо брак, либо тюрьму, выбираешь то, что предполагает большую свободу. А занятное прошлое у нашей леди Туманной, хоть я и не понимаю, с чего это вдруг такая откровенность, впрочем, и это благотушное ее настроение можно обернуть в свою пользу. А моя мама действительно шпионила для великого леса? Скажем так, ее личное дело отнюдь не так безукоризненно чисто, как твое. Но, как бы там ни было, все спорные вопросы мы уже давно разрешили. Можешь быть спокойна, уверили меня. Но уже в следующие мгновения Леди Вид вновь надела маску главы тайной стражи. Так что ты использовала в они Приворот, просто ответила я, не желая вдаваться в подробности. Приворот? но он имел весьма необычный эффект. «Все мои привороты имеют такое действие», – проворчала я. «А если говорить вообще, то и большинство моих зелий. Собственно, за это меня и прозвали «феей любви». Занятно. Не слышала, что у тебя помимо демонического есть еще и дар». «Да это не дар. Так, одно название». «Ну, я бы не сказала», – загадочно улыбнувшись протянула моя собеседница. Сегодня ее глаза были прозрачно серыми и в рассеянном свете свечей таинственно мерцали, создавая какой-то непередаваемо волшебный образ. Зато это многие последние события объяснила. Закончила она уже без улыбки, словно что-то моментально ее стерло. «Леди Вит, а что на самом деле произошло в Демиании? Я-то как-то неудачно ее покинула». «Напротив, весьма удачно». Ты стала катализатором событий, но при этом осталась вне зоны постороннего внимания. Надеюсь, и в будущем ты будешь работать так же. Мне не нужны герои, моя маленькая тенька. Мне нужна всего лишь информация и крайне редко незаметные точечные удары. Я польщенно улыбнулась, но о своем вопросе не забыла. Так что там случилось? Ведь ситуация была достаточно стабильной. Ну, я бы так не сказала. Родрик уже давно взорвался. Особенно это касалось тех семейств, что по тем или иным причинам покинули Демианию. Вот именно их поддержкой и заручился в первую очередь его старший сын. Так что смещение Родрика готовилось давно. Твои действия просто стали удобным поводом. И Вери просто не стал упускать удобный случай. Ясно. Но не могли бы вы объяснить мне еще один момент? Разумеется, если это в моих силах. Иного я и не ожидала. Конечно же, меня никто не собирается посвящать в государственные тайны. Но если это таковой не является, мне ответят. Послы. Не только Демиания прислала новых, но и эльфы. У этого шевеления есть какие-то причины? Ледевит нарочит безразлично пожала изящными плечиками. Верий просто заменил людей отца на своих. А вот этот забавный эльфик... Марселян Элрон сам напросился на перевод. Насколько мне известно, своих причин он не называл, но к нему прислушались. А значит, кто-то достаточно могущественный, чтобы принимать решение, их все-таки услышал. Но ничего конкретного не известно. А если, предположим, этот чудаковатый ушастик может провидеть? На всякий случай уточнила я. Леди Витт сразу же заинтересовалась, но не столько информации, сколько моей осведомленностью. Уже это прознала. Все-таки я в тебе не ошиблась. Волей неволей ты оказываешься в самом центре событий. А значит, возможно, и с новым заданием справишься, — улыбнулась она. Новым заданием, — заинтересовалась я. Да, меня интересует один довольно известный в определенных кругах аристократ. Герцог Анир Марульский. Думаю, ты о нем слышала так как одно время он тобой был очень заинтересован. Потом, правда, его внимание переключилось на другие вопросы, но как раз это меня и тревожит. Он не такой человек, чтобы так легко забыть о мести. А значит, повод был более чем значимый. Тем более, в последнее время его видят со странными людьми. Ничего криминального, но у меня нехорошее предчувствие относительно него. Займешься? Я кивнула. Если честно, Особого выбора у меня не было. Один раз я его уже заинтересовала. А значит, когда-нибудь он может об этом вспомнить. Боевиков учат не оставлять за спиной врагов, И это как раз такой случай. Есть какие-то предположения, где его будет легче поймать. Желательно не в высшем обществе. Он часто появляется в закрытом клубе «Рыцарь». Причем большинство его контактов также имеют отношение к этому клубу. К сожалению, последняя проверка этого заведения не выявила ничего противозаконного. Развела руками леди вид после чего взяла бумажную салфетку и быстро что-то написала на ней. — Вот адрес. Не уверена, что тебе удастся туда попасть? — Попаду. — едва глянув на адрес, я улыбнулась. Он был мне прекрасно знаком. — У меня там друг часто появляется. Он и проведет. Что за друг? — мигом заинтересовался глава тайной стражи. Констант Орше. Ясно. Этот, да, везде пролезть может. Но все же посторожнее там, клуб-то мужской. Не волнуйтесь, как раз рыжь там появляется исключительно в женском обществе. А потому еще одна дама вряд ли кого удивит. Но герцог Марульский знает тебя в лицо, как и многие в его окружении. Ты не безродная девица, Крис, и это твой главный минус. Для нашей работы нужна девственно чистая репутация и банальная родословная. А ты заметна. Но, может, поэтому на меня и не обратят внимания, а? Тем более, пару лет назад ходили слухи о моей связи с Констаном. Допустим, мы просто решили попытаться наладить отношения вновь. Азартно улыбнулась я. Мне очень нравилось это чувство. Все-таки я точно не смогу жить обычной и серой жизнью. Слишком беспокойная кровь мне досталась от любимых родителей. И уж в этом совершенно точно нет моей вины. Леди Витт ответила мне улыбкой, близнецом моей. Все-таки я удивительно верно выбрала профессию. Кстати, пока вновь не разошлись. Способ связи, напомнила она, и, стянув с пальца тоненький ободок колечка, украшенного жемчужным опалом, протянула его мне. Настроен лично на меня. Из плюсов связаться сможешь из любой точки мира. Поймать эту волну теоретически невозможно. Вызовы принимаю в любое время суток. Из минусов медленно накапливает магическую энергию. А потому после вызова требуется определенный временной промежуток для следующего. Отсюда вывод. Тревожим шефа в моем лице в исключительных и экстренных случаях. Также не советую его кому-либо передавать. Оно настроено на твою ауру, и в чужих руках функционировать не будет. Все ясно? Я кивнула. Тогда свободно. Итенька, не теряйся, без тебя будет очень скучно. В замочную скважину. Ресолея Элтери. Может ли благовоспитанная эльфийская леди, одна из химери, всерьез увлечься темным? Не знаю. С тобой, думаю, может. Когда внимание столь легко и ненавязчиво, словно крылья бабочки перламутровки, сложно остаться безучастной. Ты, наверное, думаешь, что я этого не замечаю? Вы ведь не привыкли подмечать столь незначительный интерес. А мы, напротив, намного больше внимания уделяем маленьким и незначительным деталям, почти не всматриваясь в тех, кто идет на громкие дела. Ведь наши чувства проявляются именно в малом. И это твое незаметное участие в моей жизни для меня драгоценнее многих других даров, что мне преподносили в попытке завоевать благосклонность. И у тебя, кажется, вышло. По крайней мере, я не могу перестать думать о тебе. Это зашло уже так далеко, что представленная братом хранительница, кажется, начала подмечать мои странности. Хватит вдыхать по этому темному, словно подслушав мои мысли, проворчала моя напарница. Вообще-то она была белкой, самой обычной, лесной, но связь с моей семьей давала ей возможность общаться с разумными расами на равных. А то вызову Соло, и пусть твой брат сам своими фантазиями разбирается. не Бел, надо. Белка раздраженно стопорщила усы, а в темных бусинках глаз читалось целое море осуждения. Тогда нечего и вздыхать. Ты принцесса повелителей зверей а не какая-то бродячая торговка. И с этим было не поспорить. Но твое почти незаметное внимание мне было необходимо. Да и какая разница, химерия или нет. Как будто особый миром данный дар способен как-то помочь сложившейся ситуации. Бел, мне надо ненадолго отлучиться. Присмотришь тут за всем вместо меня? Да куда я денусь? Ты только не задерживайся, а то ведь действительно Солу сообщу будешь знать, как хвостом перед темным крутить». «Белла, я по работе!» — почему-то краснее возразила я. «Нет, я действительно собиралась лишь до канат боевиков забежать и обратно. А тут такие подозрения». Вот только не так уж казалось, не неправа моя хранительница. Я не собиралась. Совсем нет. Просто словно что-то притянуло. Я заглянула в классную комнату, закрепленную за вашим курсом. Не знаю, к счастью или нет, Но кроме тебя здесь никого не было. Ты, что-то читая в неярком свете магической лампы, совсем не заметил моего появления. А я просто не могла заставить себя уйти. Вот он, мой шанс. Спустя столько времени, наконец-то наедине. Впервые. Но мысли отказывались складываться в слова. А мне совсем не хотелось показаться тебе недалекой дурочкой. Я же взрослая. Я старше тебя. Я знаю. Я видела твое личное дело, но почему-то рядом с тобой себя совсем-совсем такой не чувствую, проклятие. Ну, подними глаза, посмотри на меня, начни разговор, ибо я уже просто не знаю, как себя вести. Я Химери рода Элтери, повелитель зверей. Стою и дрожу, словно пугливая лань у водопоя. Ладно, кто здесь старше? Я, а значит, справлюсь. — Дайрон, — смело позвала я, ожидая чего угодно, но только не того, что услышала. — Рис, ты что-то хотела? Тут же отозвался ты, повернув меня в шок и обращением, и тоном. Впрочем, уже в следующий миг ты испуганно глянул на меня, осознав, что произнес слух нечто для моих ушей явно непредназначенное. — Леди Элтери, извините, я вас принял за кого-то другого, мигом взяв себя в руки. Уже совсем по-другому произнёс ты. Даже со стула встал, легким поклоном приветствует даму. Наверное, у вас там так принято. Это за кого интересно? По птиче, склонив голову к плечу, с легкой насмешкой поинтересовалась я. Сейчас, услышав твой ответ, я поняла, что всё не так уж и плохо. Мне не почудилось твоё внимание. Ты действительно относишься ко мне не так, как к другим. Мне это очень нравится. Но как поблагодарить тебя? — Я не знаю. — Неважно, — упрямо произнес ты, демонстративно возвращаясь к чтению. Вот только так и не прочитал ни строчки. Это было настолько очевидно, что я даже улыбнулась. — А ты забавный. Меня всю жизнь пугали жестокостью темных. Но ты не такой. Ты серьезный и собранный. Ты уделяешь внимание мелочам. А еще ты красивый. Нет, правда красивый. Хоть и совсем не похож на моего брата. У Солона красота яркая, привлекающая внимание и подавляющая волю. И он умеет этим пользоваться. А ты не такой. Ты словно не замечаешь своей привлекательности. А еще так и хочется подойти и коснуться твоей кожи. Потому что не верится, что она может быть такой темной и теплой, как кажется. Странно, да? У остальных она отливает в холодную черноту. Но не у тебя. Я невольно шагнула к тебе. Кончики пальцев прямо покалывало от желания убедиться во всем опытным путем. Вы еще здесь? Вновь отдарив взгляд от странице, спросил ты. Твои глаза цвета корицы, тоже оказались удивительно теплыми, даже несмотря на легкое недовольство в тоне. Здесь, ведь ты так и не ответил на мой вопрос. Леди Элтери, вам что, больше нечем занят Начал ты. Но в этот момент за моей спиной тихо скрипнула дверь, пуская кого-то еще.